«Крупнейшая ярмарка образцов» или «Бритиш Empire Экзибишн» «Выставка Британской империи». Часть первая. Если вы хотите, чтобы я сразу сказал, чего больше всего на выставке в Уэмбли, то я скажу, не колеблюсь, людей, людей и школьных экскурсий. Я, сторонник роста народонаселения, деторождения, детей, школы, наглядного обучения, Однако должен признаться, что тут мне временами хотелось иметь пулемет, чтобы проложить себе дорогу через толкающиеся, бегущие, топочущие, ошалелое стадо мальчишек с круглыми шапочками на стриженных головах или через цепочку девочек, взявшихся за руки, чтобы не потерять друг друга. Иногда мне удавалось ценой невероятного упорства протолкаться к киоску, где продавались новозеландские яблоки или красовались рисовые метелки из Австралии, или бильярд, сделанный на Бермудских островах. Мне даже посчастливилось увидеть статую принца Уэльского, сделанную из канадского масла. И я пожалел, что большинство лондонских памятников сделано не из масла. И сейчас же поток людей снова оттеснил меня, и я посвятил себя созерцанию шеи толстого джентльмена и ухо пожилой леди, оказавшихся передо мной. Впрочем, я не возражал, сколько людей толпилось бы в отделе австралийских холодильников, если бы выставить там багровые шеи толстых джентльменов, или в глиняном дворце Нигерии корзины с сушеными ушами пожилых леди. Я беспомощно отказываюсь от своего замысла издать иллюстрированный путеводитель по выставке в Уэмбли. Как изобразить этот рог коммерческого изобилия? Выставка полным-полна чучеловец, сушеных слив, мягких кресел, сделанных на Фиджи, гор смолы Дамары или оловянной руды, гирлянд бараньих окороков, сушеные копры, похожие на огромные мозоли, пирамид консервов, резиновых козырьков, старинной английской мебели с южноафриканских фабрик, сирийского изюма, сахарного тростника, тростей и сыров». И новозеландские щетки, гонконгские сласти, какие-то малайские растительные масла, австралийские духи, модель каких-то оловянных рудников, граммофоны из Ямайки и целый горный хребет сливочного масла из Канады. Как видите, это настоящее путешествие вокруг света, или вернее странствование по слишком большому базару. На такой гигантской ярмарке мне еще не приходилось бывать. Красив дворец механики. И прекраснейшие произведения британского изобразительного искусства это локомотивы, пароходы, котлы, турбины, трансформаторы. Такие странные машины с двумя рогами спереди. Механизмы всякого рода, всевозможно вращающиеся, трясущиеся и стучащие чудовища. Гораздо более фантастические и бесконечно более элегантные чем про ящеры в естественном историческом музее не знаю как эти машины называются и для чего они служат но они красивы и порой простая гайка это фунтов на сто весом верх формального совершенства некоторые машины красные как перец другие массивные серые одни блестят медью иные черные великолепные как надгрубие и удивительно что век который придумал две колонны и семь ступенек перед каждым домом, в металле нашел неисчерпаемую поэтическую оригинальность и красоту форм и функций. А теперь представьте себе, что все это громоздится на площади обширнее Вацлавской, и что здесь собрано больше, чем в коллекциях Ватикана и Уфицы вместе взятых, что все это по большей части вращается, шипит, хлопает масляными клапанами, щелкает стальными челюстями, потеет маслом и блестит медью. Это миф века металла. Современная цивилизация достигла совершенства лишь в одном – в механике. Машины великолепны, безукоризненны, но жизнь, которая им служит, или которой служат они, вовсе не великолепна, не блестящая. Она не самая совершенная и не самая красивая. Даже то, что производят машины, несовершенно. Но они, машины, богоподобны. И, к вашему сведению, во дворце промышленности я нашел настоящего идола. Это вращающийся, несгораемый шкаф, сверкающий бронированный шар, который медленно, безостановочно вертится на черном алтаре. Изумительно и немного жутко. О, умчи меня домой, летучий шотландец! Превосходный 150-тонный локомотив. Перенеси меня через море у белый, светящийся огнями пароход, и я сяду там на жесткую межу, поросшую тимьяном, и закрою глаза, потому что в моих жилах течет деревенская кровь, и меня слегка встревожило то, что я видел. Это совершенство материи, из которого не вытекает совершенство человека. Эти блистающие орудия тяжелой и неискупленной жизни приводят меня в смятение. Какой вид имел бы рядом с тобой, о летучий шотландец, тот нищий, который сегодня продал мне спички? Он был слеп и изъеден часоткой. Это был плохой и сильно поврежденный механизм. Это был всего лишь человек. Часть вторая. Кроме машин... Выставка в Уэмбли показывает еще два зрелища – сырье и изделие из него. Сырье обычно красивее и интереснее. Слитки чистого олова – нечто более совершенное, чем чеканное или гравированное оловянное блюдо. Оранжевая или пепельно-серая древесина откуда-нибудь из гвианы или сыровака решительно привлекательнее готовых бильярдных столов а прозрачный тягучий сырой каучук с цейлона или из Малайи, собственно говоря, гораздо красивее и таинственнее резинового коврика или резинового бифштекса. Я уже не говорю о всяких африканских злаках, о бог весть, где выросших орехах, ягодах, семенах, зернах, плодах, косточках, водорослях, колосьях, маковых головках, луковицах, стручках – о стеблях и волокнах, кореньях и листьях, о сушеных, мучнистых, маслянистых и травянистых плодах всех цветов, вкусов и запахов. Их названий, по большей части, очень красивых, я не помню, а назначение их для меня тоже загадочно. Я подозреваю, что из них получаются продукты, которыми пользуются для смазки машин, для производства искусственной муки или сдабривание сомнительных пирожных в грандиозных лаянцевских обжорках. Из полосатых, темно-коричневых, бурых, крепких, как металл, древесин выделывается старинная английская мебель, а отнюдь не негритянские идолы, храмы или троны черных или коричневых королей. Разве лишь сплетенные из тростника корзины или мешки – в которых было свезено сюда все это торговое богатство Британской империи, дают некоторое понятие о негритянском или малайском ремесле, вписавшем в эти изделия нечто от себя, своеобразным красивым техническим почерком. Все остальное – европейская продукция. Впрочем, чтобы не соврать, не совсем все – Существует несколько общепризнанных отраслей производства экзотики, как, например, массовое изготовление будд в Индии, китайских вееров, кашмирских шалей или дамасских клинков, которые так ценят европейцы. И вот оптом выделываются сидящие сакья-муни, анилиновые лаки, экспортный китайский фарфор, слоны из солоновой кости – и чернильницы из змеиной кожи, или смолы мастикового дерева, гравированные блюда, перламутровые безделушки и прочие предметы с ручательством за подлинное экзотическое происхождение. Народного туземного искусства больше не существует. Негр в бенине вырезывает фигурки из слоновых клыков, как будто он окончил Мюнхенскую академию, а ему кусок дерева, и он вырежет из него кресло для клуба. Но, очевидно, он уже не дикарь, а стал кем же именно? Да, стал рабочим цивилизованного предприятия. В Британской империи 400 миллионов цветных людей, а на выставке Британской империи они представлены лишь несколькими рекламными марионетками, небольшим числом желтых или коричневых торговцев, да кое-какими памятниками старины, которые очутились здесь скорее ради курьеза, для увеселения публики. Я не знаю, что это означает – страшный упадок цветных народов или страшное молчание 400 миллионов. Я даже не знаю, что в конце концов страшнее. Выставка Британской империи грандиозна по величине и по изобилию. Тут вы найдете всякую всячину, вплоть до львиных чучел и вымирающих эму. Только одного здесь нет. Духа четырехсот миллионов человек. Это выставка английской торговли. Это как бы поперечный разрез через тонкий слой европейских интересов, которые обволокли своей сетью весь мир, не очень заботясь о том, что находится под ними. На выставке в уэмбли Можно видеть, что делают для Европы 400 миллионов человек, и отчасти, что Европа делает для них. Но здесь вы не найдете того, что они делают сами для себя. Немногое из этого представлено и в Британском музее. У величайшей колониальной державы нет даже настоящего этнографического музея. Ну прочь, дурные мысли! Пусть людской поток толкает и несет меня от новозеландских яблок к гвинейским кокосам, от сингапурского олова к золотоносной руде Южной Африки. Пусть проходят передо мною пространство и пояса земного шара, горные недра и плоды земные, воспоминания о животных и людях, все, из чего в конечном счете прессуются шелестящие пачки фунтов стерлингов. Тут все, что можно обратить в деньги, все, что можно купить и продать, от горсти зерна до салон вагонов, от куска угля до манто из голубых песцов. Душа моя, чего из этих богатств земного шара хотелось бы тебе? По правде говоря, ничего, ничего. Я хотела бы снова стать маленькой и очутиться опять в лавке старого проуза в Упице, таращить глаза на черный пряник, перец, имбирь, ваниль и лавровый лист, и думать, что это и есть все сокровища мира, все благовония Аравии, все пряности далеких стран. Я хотела бы удивляться, принюхиваться, а потом убежать домой и читать роман Жули Верно о чудесных, далеких, неведомых краях. Ибо я, глупая душа, представляла себе их совсем по-другому. Примечание Обширнее Вацловской, Вацловская площадь, Центральная площадь в Праге, Упице, Северо-Чешский городок, где прошло детство Чапика.